«Где этот мерзавец?» Генерал Ричмонд ворвался в подземелье военной тюрьмы Ньюпорта, как только перед ним, препаративно скрипя несмазанными петлями, открылась входная дверь. «Пойдемте, господин генерал». Майор Паттерсон неспешно раскатал рукава сорочки, накинул сверху на плечи камзол и, вытянув руку в направлении двери, предложил губернатору вернуться наверх. Джеймс бросил взгляд на судорожно отплевывающего изо рта кровь краснодеревщика Мелвилла, Выглядел тот предельно жалко, особенно на фоне двух здоровенных мордоворотов флегматично наполняющих водой огромную бочку. Порядок есть порядок. Для следующего клиента бочка всегда должна быть полной. Сердито мотнув головой, генерал последовал приглашением главы военной разведки и направился обратно к той самой двери, через которую только что вошел. Распаттерсон считает нужным вводить его в курс дела не в пыточной. Значит, у него имеется полная картина произошедшего. и задавать дополнительные вопросы Мэлвиллу не придется. Что ж, посмотрим. Сейчас Джеймс уже более-менее успокоился. А по поводищу мой этот краснодеревщик под руку на торжественном собрании ассоциации табачных плантаторов, куда этот негодяй задумался прислать изготовленное в его мастерской кресло замысловатой работы, мог бы и убить ненароком. Это ж нужно было додуматься сделать кресло подозрительно похожим на трон. да еще и с вырезанной у самого верха спинки надписью «Хозяин Рунгазеи». И нагло заявить при этом, что заказ исходил от этой самой ассоциации. Ладно бы это было простое собрание, где присутствуют обычно те из членов, кто в данный момент находится в городе. Тогда можно было бы избежать скандала, просто заявив о недоразумении и порубив кресло на дрова. Но нет же. Это случилось на торжественном собрании, проводящемся раз в два года, с полным набором участников и почти сотней почетных гостей, включая нескольких членов парламента, прибывших из митрополии. Могло ли такое произойти случайно? Вряд ли. Несомненно, это чья-то продуманная акция. Кто-то из недоброжелателей очень хочет выставить Джеймса в невыгодном свете, показать, что он считает себя полновластным правителем Рунгазеи, замахивающимся даже на королевские регалии. И как бы им не выказывал сейчас губернатор свое негодование, Как бы не пытался доказать свою непричастность к этому заказу, дело сделано. Как говорится, камень брошен, круги разошлись по воде. Чарли, продержишь этого мебельщика здесь еще ночь, а утром пусть катится на все четыре стороны. Распорядился Паттерсон, ожидавшему в коридоре начальника тюрьмы. Слушаюсь, господин майор. Вечно потеющий толстяк максимально вжался в стену, пытаясь очистить дорогу начальству. Но в узком коридоре сделать это оказалось непросто. И Ричмонд с Паттерсоном протиснулись мимо него с трудом. Погуляя полчаса, мы займем твой кабинет, безапелляционно заявил разведчик, открывая дверь перед губернатором. Но «Ну, Симус, объясни мне, что происходит, почему ты отпускаешь этого мерзавца? Поинтересовался Ричмонд. Не рискнув занять кресло хозяина кабинета с порядком засаленной обивкой, он уселся на краешек обычной деревянной лавки, придвинутой к давно небеленной стене. «Вот полученное этим самым Мелвиллом письмо», — Паттерсон протянул генералу смятый лист бумаги. «Подписано неким господином Невисом, членом Ассоциации табачных плантаторов. Деньги были внесены предоплатой вместе с письмом и переданы посыльным из отеля Элиот. Такое хоть не так уж часто, но случается. У Мелвилла не было основания отказываться от выполнения заказа. Тем более, что оплата была щедрой. Его просто использовали». «Досадно», — медленно вымолвил Джеймс, — Перечитывая письмо, так хотелось повесить мерзавца. Впрочем, повод найти можно всегда. Таким образом, вы просто пойдете на поводу у организатора акции, пожал плечами начальник разведки, усаживая свое тощее тело в то самое засаленное кресло, которым побрезговал генерал. Ладно, что по отелю. Ричмонд вернул бумагу Паттерсону, который тут же упрятал ее в лежащую на столе папку. Здесь начинается интересное, усмехнулся разведчик. Никакого навеса там отродясь не было, а посыльного отправлял майор кавалерист, регистрировавшийся в альяйте под фамилией Милтон, и, конечно, никакого майора Милтона на самом деле не существует. По бумагам такой отсутствует. Я уже разослал людей с описанием внешности по гарнизонам, но думаю, что это напрасная трата времени, как и попытки подстеречь злодея в отеле. Раньше он там останавливался с завидным постоянством, но с того раза больше не появлялся. Значит, никаких шансов найти его у нас нет. Попробуем поискать похожий персонаж среди офицеров вообще, не ограничиваясь одними лишь майорами кавалерии. С этого места поподробнее. Губернатор закинул ногу на ногу, приготовившись с интересом выслушать версию Симуса Паттерсона. Злосчастное письмо, написанное в тот самый день, когда началась серия нападений на наших наемников, то без охотников за головами. которая привела к очень большой напряженности в отношениях их с представителями армии. «Проклятие!» — воскликнул Ричмонд. «Там ведь тоже майор-кавалерист фигурировал. А началось все со статьи майора М. в городских газетах». «Вот именно. Так что у меня есть все основания полагать, что офицеры здесь все-таки замешаны. Я только мотива не могу понять». «Мотив, мотив, мотив». Джеймс в возбуждении обхватил голову руками, словно пытаясь заставить ее работать в нужном направлении. Но выходило откровенно плохо, никакой ясности не наступало. Несомненным было только наличие проблем на вверенной ему территории, и эти проблемы грозили теперь неприятностями лично ему. До сих пор оставалось неясным, из-за чего вспыхнул конфликт между частью рунгазейского офицерства и охотниками за головами. Собственно говоря, напряженность существовала давно, Очень уж разными были понятия о чести и правилах поведения у тех и других. Охотниками-то становились все больше люди простого происхождения и такого же воспитания, а посему к большим деньгам, нежданно свалившимся на их головы, они оказывались морально неготовыми, сорили ими налево и направо, ущемляя самолюбие офицерского корпуса и других представителей высшего света, считавших материальный достаток своей привилегией. Да и многие методы, используемые в работе охотниками, вызывали у офицеров презрение. Очевидно, в какой-то момент раздражение достигло критической массы и вырвалось наружу, вылившись в уничтожение самых видных командиров охотничих команд. Началось это как раз после крупной драки между парнями Длинного Била и Красавчика Эла, что поначалу сбило расследование столько, несмотря на оставляемые на месте каждого убийства газеты со статьей майора М и показаниями свидетелей. Каждый раз подтверждающих присутствие военных неподалеку от места преступления все считали, что идет банальное сведение счетов между бандами, как называли охотников в приличном обществе. И только когда прямо над домом расстреляли и самого красавчика с подручными, уже волей-неволей пришлось поверить в возможность того, что на тропу войны вышло офицерство. Эта дурацкая акция привела к тому, что самые опытные и удачливые команды наемников практически перестали существовать. А желающие пополнить ряды выбывших еще полгода назад выстраивавшиеся в очереди, нынче совсем исчезли. Дураков, согласных идти на конфликт с армией, не было. И получалось так, что весной Ричмонду просто некого будет отправлять на север, то есть у креольцев и террористов образуется спокойный год, целый спокойный год. Учитывая неожиданную неудачу с Хашонским нашествием на земли террористов, Это означало крушение его планов на быстрое расширение фрадштадтских земель на север. А ведь так хорошо было задумано, так много подготовительной работы проделано. Теперь же придется фактически все начинать сначала. А это новые затраты, новые идеи, новое потерянное время. Ведь противники тоже не будут сидеть сложа руки. Тем не менее, в качестве мотива в этом деле виделись просто внутренние противоречия во фрадштадтском обществе, ничего более. А вот выход к освобождением кресла трона — это нечто другое. Тут уже угадывалась попытка дискредитировать лично губернатора. Можно не сомневаться, что королю донесут о произошедшем, а поскольку вместе со сменой власти в стране неизбежно происходит передел сфер влияния, вполне возможно, молодой правитель захочет назначить в богатейшую колонию своего представителя. Не зря ведь последние полгода в метрополии Джеймса Ричмонда методично поливали грязью. Иногда ему в голову приходила дикая мысль, что и проблемы с охотниками, и развернутая против него кампания в прессе, являются делом рук одних и тех же людей. Но представить себе, что кто-то из соотечественников способен свалить в одну кучу и нанесения вреда лично ему и уничтожения охотников за головами, было сложно до невозможности. Поэтому мысль эту Джеймс быстренько загонял на задворки сознания. Знаешь, Симус, мотив я вижу только один. Мерзавцы хотят дискредитировать меня любой ценой. Им плевать на наши планы, которые принесли бы короне новые богатые земли в Новом Свете. Им важно, чтобы на мое место сел нужный человек, а они получили бы свой кусок пирога от текущих отсюда в метрополию богатств. Создать хаос, показать, что вы не владеете ситуацией, что думаете больше о собственном обогащении и даже подумываете об отделении от королевства. Задумчиво произнес Паттерсон. Примерно так. Что ж, вполне себе рабочая версия. А то я уже в силу своей рабочей специфики готов был допустить работу конкурирующей службы с определенной стороны. Князь холод. Генерал скинул брови в неподдельном удивлении. Да ему не до того было. Половину зимы за хашонами гонялся по сугробам. Ну так натоанный холод, чтобы по сугробам бегать, усмехнулся майор. Это точно, согласился Ричмонд. По крайней мере хашоны загрузили его работой. — Хоть какая-то от них польза. — Вот бы еще котланов на князя натравить, — хохотнул Паттерсон. — Это его еще на сезон отвлекло бы от других дел, а мы получили бы в сухом остатке побитых и униженных туземцев, ищущих нашей дружбы. Блестящая идея, Симус. Только как ее реализовать? — Да, реализовать трудно, но я подумаю. — Как там, кстати, князь Бодров поживает? Домой вернулся к Новому году. В январе устроил пару баллов, Провел соревнования по бегу на лыжах. Начал строить новый Петровск в километрах в тридцати к югу от старого. Весной собирается расширять Саболевск. Театр там строит, университет и государственные механические мастерские. Закупил у туземцев большую партию лошадей и всю армию посадил на фургоны. Ну, при численности его армии ее не так уж трудно обеспечить фургонами. Ухмыльнулся губернатор, однако ухмылка вышла кривоватой. Развитая его молодым терридийским оппонентом бурная деятельность, так выгодно отличалась от его благодушного бездействия внутри фрадштадтской колонии, где гораздо больше внимания уделялось расширению земельных наделов под плантации драгоценных сельскохозяйственных культур. «Господин генерал», — Симус укоризненно покачал головой, — «зато у него эта армия в полном порядке и умеет даже зимой передвигаться со скоростью, недоступной нашим благородиям в теплое время года». Я вообще сильно подозреваю, что наши доблестные войска отвыкли иметь дело с равным противником. Это им не катланов из пушек расстреливать и не охотников за головами поодиночке выслеживать. Вот что Симус, внезапно пришедшая в голову мысль, заставила Джеймса пропустить воскazывание с собеседником мимо ушей. Ты распорядись, пока не выпускать этого краснодеревщика из тюрьмы и привлеки своих умельцев, чтобы сфабриковали дело о преступной группе действующих в интересах тиреидей. Так, так, так, словно хищник, почуявший запах добычи, Паттерсон мгновенно подобрался. Но Мейлвелл слишком мелкая сошка. Выдать его за шпиона не получится. Зато он может указать на шпиона. Если не удастся быстро отыскать этого лжемайора, то придется найти другого кандидата на роль злодея. И, кстати, делать тайну из этих поисков не нужно. Понял? Довольно ответил майор, что-то быстро записывая на чистом листе бумаги. Он уловил ход мыслей губернатора и оценил красоту идеи. Даже странно, что она пришла в голову не ему. При таком раскладе даже из неудачного расследования можно будет извлечь пользу. Более того, таким образом можно приструнить слишком много возомнившее о себе офицерство и даже избавиться под шумок от слишком неприятных его представителей. Ну и есть шанс реабилитироваться в глазах лордов из парламента, которые сумеют оценить и масштаб угрозы, И решительность в борьбе с ней колониальной администрации. Красота, правда, несколько невинных людей пострадает, но это мелочи в масштабах мировой истории. Лес рубят, щепки летят.